Глава 9. Дверь особняка захлопнулась перед моим носом. Хозяева четко показали свои отношения ко мне. Ну, хорошо, хоть цилиндр вернули. Как обещал, Вальтер довез меня до особняка Лубастов, где на ходу бросил слуге на моего головного убора и свободно прошел внутрь. А вот меня даже на порог не пустили. Стоило мне подойти, как Дормидон чуть ли не швырнул мне в руки цилиндр и закрыл дверь. И даже подколоть его я не успел. Да, маги, еле сдержался я от ругательства. А что вы хотели? — раздался голос кучера Юдика. Парень как раз достал из кармана самокрутку и неспешно принялся ее раскуривать. Мы им не ровня, они умнее и сильнее. Вы их магию видели в деле? — неожиданно спросил он. «Ну и...» — буркнул я. «Слышать подобные речи от такого же, как и я, простолюдина, было противно». «Я вот видел...» — выдохнув дымок, сказал парень. «Мощь! Легкое усилие! Вот уже сталь в пару пальцев толщиной полностью заморожена и настолько, что разбивается от легонького тычка. Хотел бы я также, мечтательно протянул он. «Артефакты могут не меньше...» «А, возможно, и даже больше», – из чувства противоречия начал я. «Может, и так», – пожал он плечами. «Как-то мастера победили же. Вот только сопротив магов, один на один они все равно не соперники. Только число мы смогли завалить». Отвечать я уже не стал. Толк-то. Он только что сам себе противоречил. На такое лишь фанатики, либо просто преданные чему-то люди способны. Вроде и видишь, что неправ, но все равно гнешь свою линию. А среди слуг других и не держит. Потому мать и смогла уйти из семьи. Хотя, если бы она успела какие-нибудь секреты рода вызнать, то, скорее всего, ее просто убили бы. Вдохнув, я посмотрел по сторонам. Куда пойти? С одной стороны, я обещал Славье, что встречу ее после работы и провожу до дома. Перед глазами тут же встал образ красивой рыжевласки, в обтягивающей униформе. Эх, ну успели. А с другой уже вечер. Через час темнеть начнет. Домой бы пора. От дома Лубастов, что до моего доходника, что до трактира, где работает Славья, расстояние одинаковое. Только направление противоположное. Я посмотрел на небо. Несмотря на заходящее солнце, на горизонте уже показался край луны, и я невольно вздрогнул. Она была полная. Юдик? Позвал я кучера. «А?» — лениво отозвался тот. «А как давно ночной вой слышали?» Парень тоже поднял взгляд к небу и по телу пробежала дрожь. «Да почитай два лунных оборот тому!» «Ох, не к добру это!» — покачал он головой. «Вы это, шли бы домой поскорей. Да я, пожалуй, в конюшне не останусь. А войс Дормидонт не прогонит». «А как же сама госпожа Лубаст?» — усмехнулся я. Если она прогонит. Да какое дело высоким господам до нас, маленьких, отмахнулся парень, собираясь на облучок. Только когда нужны, вспоминают. Ну, или если сами на глазах попадемся. Но пошла, родимая. Мне же стало понятно, чего девушка так легко согласилась на мое предложение проводить ее. Она-то, в отличие от меня, наверняка про этот день не забыла. Но вроде наставник говорил, что у нее братья есть. «Или как?» -то. Тянуть дальше я не стал и уверенно повернул направо, вдоль главной кольцевой к северу Скайлора. Именно там было управление полиции и трактир Славии. «Может, позволят у нее переночевать?» — промелькнула шальная мысль. Идя по главной кольцевой, я отмечал, что жители столицы постепенно заканчивают свои дела и готовятся ко сну. Количество конок изрядно сократилось. я надеялся, что смогу успеть на последнюю, Но если сегодня полная луна, то ни один кучер не согласится меня подвести. Наоборот, чем темнее становилось небо, тем больше и отчетливее был виден белый диск, и больше суеты становилось вокруг. «Пошевеливайся, разява!» — кричал на помощника латочник разносящий еду. «Хочешь пасть к ночному ужасу попасть?» На другой стороне дворник торопливо дометал тротуар. «Я тут же вспомнил отца». Надеюсь, он успеет выполнить свою работу до темноты. Заработок у имперских служащих хоть и не особо большой, но стабильный. А вот штрафы огромные. Только поэтому дворник еще не бросил метлу, а стремится закончить работу. Нет, все ей же стоит попроситься переночевать у Слави. Ночной ужас Кайлора появился больше ста лет назад и с тех пор стабильно забирает кровавую дань каждой третьей полнолуния. Казалось бы, этим тоже должна заниматься полиция, ведь это ее работа – искать убийцу. Вот только за все время существования ужаса любой из детективов, кто возьмется за это дело, неминуемо погибает. И убьет его именно ночной ужас. Так что уже лет 20 не находилось смельчаков, кто рискнет заняться этим. Эту историю всем новичкам в училище рассказывают, когда после очередной кровавой ночи кто-нибудь спросит, А почему полиция за сто лет так и не нашла эту тварь, что убивает? А так всем известно, что дома ужас почти не врывается, так что сиди после захода солнца в своей комнате будешь жив, даже если вой раздаться прямо под окном. Просто не высовывай нос, он тебя и не увидит. А вот бродягам или пьяницам, что по неосторожности покинули безопасные стены домов и трактиров, стоит бояться своей жизни. Летевший вечерний ветерок показался мне холодным и промозглым. «Надо бы как-то родители успокоить, что я в порядке», — пришла в голову мысль. «А то мать наверняка всю ночь глаз не сомкнет». «Эх, рассуждай так, как будто Славия уже согласилась меня впустить. А ведь до нее еще дойти нужно. Да и как им сообщишь? Телефона во всем нашем доходнике не сыскать». Когда я уже подходил к управлению, то увидел идущего по улице Пауля. Немой следователь снова имел грустный вид, но мне уже кажется, что для него это привычное состояние. Он тоже меня заметил и даже приветливо помахал рукой. «Хм, здравствуйте!» – простерялся я, кивнув в ответ. Не ожидал, что меня не только запомнит, но и поздоровается. Тем более человек, что на несколько ступенек выше меня по социальной лестнице. Так он еще и маг. «Ищешь Радбора?» – «Ищешь Радбора?» – высветился. Над рукой мага, который тот и не подумал опускать. «А, нет, я тут по личному вопросу», — мой взгляд метнулся к зданию трактира. Ериган всех отпустил», — увидев, куда я смотрю, — сказал маг. «Давно?» — вырвался у меня, а в груди поселился страх. «Неужели не успел? Что делать дальше? Пять минут назад?» «А не знаете Слави, Я должен был проводить ее до дома». «Пошла по Большой Кольцевой на запад». «Спасибо!» Искренне поблагодарил я, срываясь на бег. А он неплохой мужик, хоть и маг. До кольцевой было недалеко, так что вскоре я выбежал на нее и увидел знакомый рыжий шевелюр. Славия, придерживая свой цилиндр, я побежал к ней. Ингар обернулась девушкой и улыбнулась. У меня на сердце сразу стало теплее. А я думал, ты не успеешь. Из-за кровавой ночи нас хозяин раньше отпустил. Как я мог не сдержать своего обещания? Сделав возмущенное лицо, остановился я возле нее. Но в одном он был абсолютно прав. Стоит поспешить. — Ага, — кивнул Славе. Перейдя на быстрый шаг, я пошел следом за ней. В этот раз кофта и серая юбка были ей впору и хорошо скрывали фигуру, отчего снова полюбоваться ею мне не удалось. Я был и стал порываться что-нибудь сказать, но темп ходьбы Славе взяла высокий, и чтобы не сбить дыхание, мне пришлось замолчать. Если идти дальше по Кольцевой, то справа вскоре покажется Академия Магии, пожалуй, старейшее учебное заведение Скайлора. Но до нее мы не дошли. Славия свернул на Радиальную улицу раньше, уходя все больше на север к Внешнему Кольцу. Вокруг уже почти не было людей. Даже свет в окнах старались не включать. Город будто вымирал на глазах. «Славия, скорее!» Из подъезда трехэтажного доходника выглянул мальчуган лет десяти. «А это кто? Он с тобой?» — заметил он меня, когда мы почти подбежали к дому. «Да, Селик, пусти, пусть у нас ночь переждёт. Пацан недоверчиво посмотрел на меня, но тут заметил блеснувший в лунном свете монокль и уже более приветливо мотнул головой. Идёмте внутрь». Никуда подниматься мы не стали. Вся семья Славьи жила на первом этаже. Дед, две бабушки, тетя, дядя, отец и два младших брата, из которых десятилетний Селик, старший. Только увидев их, я понял, как надо мной посмеялся наставник. «Суровые братья? Ну-ну». Хотя характер у пацанов был и впрямь жестокий. Что интересно, так получилось, что половину этажа доходника занимала родня Славья и теперь так или иначе диктовала условия всем остальным жильцам. Но об этом я узнал позже, а пока мне показали на угол в комнате пацанов и дав набитую соломой подушку, посоветовали сидеть и не высовываться. Все окна быстро и плотно задрапировали простынями и полотенцами. Положив рядом с собой цилиндр и сняв камзол, я сидел и вспоминал прошлые кровавые ночи. Это всегда было жутко. Нам еще повезло, что живем не на первом этаже. Хоть в здание твари не заходят, но только если ты ее не увидишь. А попробуй следи за малышней. Им не только жутко, но интересно. Мне вот тоже было интересно, я всегда чуть-чуть приоткрывал занавеску, чтобы выглянуть и посмотреть. А как же выглядит чудовище? Даже сейчас меня так и подмывало это сделать. Останавливало только одно. Так и правда можно умереть. Не знаю как, но тварь всегда чует, что ее видят. Пару лет назад ее вой раздался прямо возле нашего дома. Я тогда снова попытался ее углядеть, но не удалось. Она была прямо под окнами, нужно было высунуть голову, чтобы ее увидеть. А вот на это я уже не решился. Вешни девочки с первого этажа, ничего высовывать не пришлось. Она просто отодвинул занавеску. Об остальном рассказывали уже ее сестры, что сидели рядом. И стоило той посмотреть в окно, как они зажмурились. Они слышали звон разбившегося стекла, почувствовали ворвавшийся ветер. В нос ударил запах псины и крови. А дальше дикий нечеловеческий крик, что издала вешня, разорвал пространство. Его слышали все, даже я, хотя жил на пару этажей выше. И тут же оборвался. Девочки говорят, что слышали, как тварь за окном жрет их сестру, а они с закрытыми глазами молились о том, чтобы случайно не открыть их. Кто-то даже предполагал, что если ты останешься на улице с закрытыми глазами, то тварь тебя тоже не увидит. Вот только я считаю, чушь это. Ни один человек, оставшийся на улице, еще не смог пережить кровавую ночь. «А ты откуда сестру знаешь?» Прошептали мне вдруг в лопатку. Осторожно, стараясь не шуметь, я повернул голову. Сзади на меня уставились четыре требовательных голубых глаза. Братья желали узнать о парне, которого привела их сестра в дом. Все. «Я в полицию устроился, стажер у родбора», тоже шепотом произнес я. В глазах пацанян зажегся огонек интереса и уважения. Обедали в трактире, там и познакомились, обещал ее вечером проводить. «Обещание выполняешь? Это хорошо!» — важно покивал Селик. Внезапно за окном раздался протяжный, заунывный, голодный вой. у у, -у, -у. Он тянул секунд двадцать, пробирая до костей. «Кажись, в районе базара воет!» — когда звук смолк, прошептал Селик. Отважный малый. Я только после его слов в себя приходить начал. А ведь за свою жизнь чаще пацанов тварь услышал. Может, играет роль то, что сейчас я на первом этаже? Все-таки случаев, когда тварь убивала кого-то с верхних этажей, значительно меньше, чем с первых. Как узнал? — выдавил я из себя. У меня слух хороший, по звуку могу много чего определить, — серьезно сказал Селик. А монокль настоящий? — резко сменил он тему. «Настоящий!» — кивнул я, доставая свое сокровище. «Можно?» Впервые у пацана проявились просительные нотки в голосе. До этого мне показалось, что он не может быть обычным ребенком. А тут весь образ рано поздравслевшего парня мне обрушил. «Держи!» «Ух ты!» Глянув сквозь него, восхитился парень. «А что это за светящиеся линии на стене?» «Ой!» — внезапно испугался он, резко сняв манокр. «А эта тварь нить не увидит?» «Это магические потоки, в данном случае линии энергии укрепления, чтобы дом дальше стоял и не разрушался», — прояснил я. «Может, тварь их и видит, но пробить стены точно не сможет, только стекла». «На них нити нет», — кивнул пацан, снова вставив монокль. «А чем отличается подмастерье от мастера?» «Знанием». «И моноклем», — ответил я. Мы оба понимали, что наш шепот может услышать чудовище, но и сидеть в полной тишине не могли. Слишком страшно. А то, что тварь выла возле базара, до которого через полгорода до нас добираться, давал чувство относительной безопасности. «А чем их монокуль лучше?» — спросил уже младший брат Селика. Сем, Например, лучше позволяет потоки магические видеть. Вон Селик только толстые нити питания видел». А с моноклем мастера он бы еще и узор заклина не разглядел. — резкий протяжный вой заставил нас вздрогнуть, пригнуть голову почти распластаться на полу. Казалось, он прозвучал прямо за стеной. Я протянул руку к селику, чтобы забрать артефакт, как увидел его застывший взгляд, направленный прямо в окно. — Он увидел! — пронеслась мысль в голове, оно трос сжалось от страха. Если миф правда, то пацан труп. Судя по побледневшему виду Селика, он и сам это отчетливо понимал. Все застыли. Казалось, мы даже дышать перестали. Тишина стала звенящей. Шорох за стеной. Мое сердце пропустило удар, будто тоже стремясь остановиться и не выдать своим стуком моего присутствия. Я смотрел за глазами Селика и видел, как они медленно сдвигаются в сторону, будто провожает кого-то взглядом. Но я понимал, провожал только один из них, тот, что с моноклем. Снова шорох. У -у, у у Радостный вой за стеной чуть не вызвал у меня спазм внизу живота. Вот конфуз бы вышел. А потом все прекратилось. Хм! Поперхнул селик и прочистил пересохшее горло. Она ушла! Она была такая страшная, большая. Раза в два больше меня, — горячим шепотом заговорил пацан, — красный, с зеленым он, Вокруг нее будто темная дымка была. Жуть! О, Господи! Я же ее видел! Дошло до пацана, и на глазах у Селика выступили слезы. Я теперь умру, да? Тише! Забрав монокль, прижал я палец к его губам. Никому не говори о том, что видел, и будешь жив, понял? Мальчик отчаянно закивал. «И ты не говори ни о чем», — повернулся я к его брату. «Буду нем», — серьезно кивнул он. «Даже родным», — добавил я. «Им особенно. Друг, и на них беду накликаете». Парни снова истово закивали, подтверждая, что все поняли. Отвай ты выходит магическая», — пробормотал я себе под нос. «Иначе ты бы ее не увидел сквозь занавеску». «Красная с зелеными прожилками». Повернул я голову к Селику. Тот снова кивнул. Все еще бледный, трясущийся от пережитого ужаса, но уже потихоньку приходящий в себя. Хм, красным либо огонь, либо магия крови выделяется. Зеленой прожилки — жизнь. А темная дымка... Скорее всего, она магическую энергию вокруг себя высасывает. Кстати, так, наверное, и магический взор чует. Обычный взгляд как? Размышлял я негромко под нос. И почему ее раньше никто из мастеров в Монокль не увидел? Или договаривать мысль я не стал, чтобы еще сильнее не испугать пацана. Вот только, сдается мне, не помогло. Только-только лицо Селика вернулось к нормальному цвету и опять стал мертвенно бледным. Этак он, если не от тварь, так от страха загнется. Не переживай, может и видели, да просто, как и ты, сейчас никому не сказали, чтобы она за ним не пришла. Вот теперь пацан снова стал отходить. Но если бы не молодой организм, пару раз сердце бы у него остановилось. Тварь еще раз семь выла и дважды, как и перед нашими окнами, радостно. Уснуть удалось лишь под утро. А как только забрежил рассвет, я попрощался со Славей и поспешил домой. Нужно обязательно проверить родителей. И мать успокоить. У нее-то сердце не такое крепкое, как у Селика.